Глава шестая. Земля. Часть двадцать первая. Тревоис устал, вспотел, был раздражен. Они с Пилоротом только что позавтракали в маленькой столовой, отдельном отсеке. «Удивительно!» — нарушил молчание Пилорот. «Мы летим только два дня, а я уже привык, освоился, чувствую себя превосходно». «Правда, недостает природы, свежего воздуха и всякого такого прочего». «Странно, странно, что недостает, правда?» «Раньше, когда все это было вокруг меня, я на такие мелочи внимания не обращал, знаешь ли. Но самое главное, со мной моя любимая библиотека, то есть все, что мне нужно по-настоящему, и поэтому...» Мне ни капельки не страшно в космосе теперь. Просто потрясающе, знаешь ли. Тревой издал какой-то неопределенный звук. Он, казалось, смотрел внутрь себя. Ты о чем думаешь, Голан? Прости, я не хотел тебя тревожить. Просто мне показалось, что ты меня слушаешь. Я понимаю, собеседник из меня никудышный». «Я всегда был занудой, знаешь ли. Вот. Ну о чем ты думаешь? Скажи, что-нибудь не так? Мы попали в беду? Скажи, не бойся. Помощи от меня, конечно, мало, но я не испугаюсь, ты не думай, дружочек. Попали в беду? Я про корабль. Ну, но все-таки новая модель. Мало ли что. Вдруг что-то не в порядке». Филорет неловко улыбнулся. Тревес энергично покачал головой. «Зря беспокоишься, Джен. Все в полном порядке, все работает как надо. Просто я искал гиперреле». «А, понятно. То есть совсем непонятно, знаешь ли, что такое гиперреле». «Сейчас объясню, Джен». «Мне нужно держать связь с терминусом. Я могу выйти на связь в любое время, как только захочу. А терминус со своей стороны может в любое время связаться со мной. Они знают координаты корабля, наблюдают за траекторией нашего полета. Даже если бы они не знали, где мы находимся, они могли бы лоцировать местонахождение нашего корабля методом масс-сканирования». Этим способом можно найти в космосе нечто объемное — корабль или, скажем, метеорит. Отличить корабль от метеорита они могут за счет обнаружения источника энергии. А найдя таковой, можно идентифицировать конкретный корабль. Понимаешь, нет двух кораблей совершенно одинаковых с точки зрения использования энергии. Что-то есть в нашем корабле типичное только для него, и его особенности зафиксированы в реестрах терминуса. «Э, «Знаете, Тревейс... Э, э, э, знаешь, Голан, задумчиво проговорил Пилорот. «У меня такое впечатление, что все успехи цивилизации — не что иное, как упражнение в ограничении свободы». «Не исключено, что ты прав. Однако раньше или позже мы будем вынуждены перейти в гиперпространство». Иначе нам придется вечно болтаться в парсеке двух от терминуса. О межзвездных перелетах тогда и говорить нечего. Переходя в гиперпространство, мы теряем связь с обычным пространством. Перемещение происходит за краткие мгновения реального времени, и при этом мы покрываем расстояние в сотни парсеков. «После перемещения мы можем оказаться в месте, координаты которого трудно прогнозировать заранее, и фактически обнаружить нас будет трудновато». «А, понимаю», — кинул Пилорот. «Понимаю. Трудновато, если только на нашем корабле не установлено гиперреле. Гиперреле способно послать сигнал через гиперпространство. Такой сигнал у каждого конкретного корабля свой собственный». И тогда на терминусе знали бы, где мы находимся в любое время. Вот подтверждение твоей мысли, Джен. Тогда нигде во всей галактике мы бы не смогли спрятаться от поисковой техники Академии. Но, Голан, зачем нам прятаться? Разве мы не нуждаемся в защите Академии? Почему? Почему? Нуждаемся, конечно, но только тогда, когда сами об этом попросим. Ты же сам сказал, успехи цивилизации — ничто иное, как упражнение в ограничении свободы. Ну так вот, мне такое ограничение не по вкусу. Я хочу лететь куда угодно, куда захочу, чтобы меня не трогали, если только мне не понадобится помощи и защита. И в этом смысле я чувствовал бы себя гораздо спокойнее, если бы у нас на борту... Не было гиперрыля. Но ты нашел его, Голан? Нет, не нашел. Нашел бы, наверное, сумел бы его поломать. А ты бы узнал его, если бы нашел? В том-то и загвоздка. Я могу не узнать его по виду. В принципе, я представляю себе, как должно выглядеть гиперрыля. Но ведь это корабль последней модели. И тут его могли так хитро запрятать, что ни за что не догадаешься, где оно. Но ведь, с другой стороны, ты мог его не найти именно потому, что его просто нет. Не знаю. Пока не уверюсь, что его действительно нет. О прыжке даже и думать не хочу». А, -а, а так вот в чем дело. А я-то думал, почему это мы все плывем и плывем в пространстве и все не прыгаем. Я, знаешь ли, слыхал о прыжках. Признаться, немного побаивался и все ждал. Когда ты скажешь мне, что надо пристегнуться или таблетку какую-нибудь дашь. Ну, или что-то в этом роде. Тревес не мог сдержать улыбки. «Бояться нечего. То, о чем ты говоришь, страшная древность. На таком корабле, как у нас, все предоставлено компьютеру. Нужно только дать ему соответствующие инструкции, а все остальное он сделает сам. Даже не почувствуешь, что что-то произошло. Только картина в иллюминаторе изменится, вот и все. Если ты видел когда-нибудь слайд-шоу, то представляешь себе, как это бывает» когда кадры быстро сменяют друг друга. Вот так примерно выглядит прыжок. Боже мой, я ничего не почувствую. Правда? Это даже как-то обидно, знаешь ли. Но я, по крайней мере, никогда ничего не ощущал. А ведь я летал не на таких современных кораблях, как наша малютка. «Но прыжок мы пока не совершили не только потому, что я не нашел гиперреле. Нам нужно улететь подальше от терминуса и от его Солнца. Чем дальше мы будем находиться от любого объекта с большой массой, тем легче проконтролировать прыжок и произвести выход в обычное пространство в заданных координатах. В экстренных случаях можно, конечно, пойти на риск и совершить прыжок, находясь всего в 200 километрах от поверхности планеты». Но тогда приходится положиться на удачу и надеяться, что все сойдет благополучно. Правда, пустого пространства в галактике гораздо больше, чем занятого. Но всегда есть вероятность, что после прыжка окажешься где-нибудь поблизости от крупной звезды, а то и в самом центре галактики. Тогда и глазом моргнуть не успеешь, как заживо изжаришься. Чем дальше держишься от крупных объектов, тем меньше такая вероятность». А Что ж, тогда я целиком полагаюсь на твою осторожность. Насколько я понимаю, торопиться нам особо некуда. Вот именно. В особенности потому, что я бы сейчас душу отдал на заклание, чтобы найти гиберреле до первого прыжка. Либо я должен убедиться, что его здесь нет. Тревой снова глубоко задумался, и Пилорат осторожно, но довольно громко поинтересовался. — И долго ты будешь искать? Сколько времени это займет? — Что именно? — Я хотел спросить, когда бы ты совершил прыжок, если бы не искал гиперреле? — Ну, при нашей скорости и траектории, скажем, на четвертый день после старта, к концу четвертого дня. Точное время определю с помощью компьютера. «Значит, на поиски у тебя еще целых два дня. Можно я выскажу предположение?» «Валяй, высказывай». «В своей работе мне часто приходилось сталкиваться. Конечно, у меня совсем другая работа, не такая, как твоя. Но все-таки что-то общее всегда есть. Словом, когда зацикливаешься на чем-то одном... «Постоянно об этом думаешь, толку мало, но стоит расслабиться, отвлечься, заняться чем-то другим, и твое подсознание, освободившись от гнета раздумий, сможет решить твою проблему». Тревес зажмурился и рассмеялся. «Действительно, а почему бы и нет? Скажи-ка мне, профессор, почему тебя так интересует земля?» И почему вообще затеян этот странный поиск конкретной планеты? Этой прародины человечества? А, понятно. Белород радостно покивал. Это было давно. Лет, этак, тридцать назад. Я, знаешь ли, собирался выучиться на биолога, когда поступал в колледж. Особенно меня интересовало разнообразие биологических видов в различных мирах хотя разнообразие не совсем верное слово вариаций, как тебе известно, хотя, наверное, и известно очень немного. Все формы жизни по всей галактике, как минимум, известные нам на сегодняшний день, обладают белково-водно-нуклеиновой структурой. «Я учился в военном колледже», — сказал Тревойс. «И там большое внимание уделялось ядерной физике и гравитации, но не такой уж я узкий специалист. О химических основах жизни я кое-что знаю. Нас учили тому, что вода, белки, нуклеиновые кислоты — единственная возможная основа для биологической жизни». Несколько поспешное заключение, знаешь ли. Правильнее было бы сказать, что до сих пор не найдено других форм жизни. Гораздо более удивительно то, что индигенные, индемичные формы жизни, виды, которые бы обнаруживались только на одной планете, удивительно немногочисленны. Большинство из существующих видов, включая и Homo sapiens, Расселены по всем, или по крайней мере, большинству обитаемых миров галактики и весьма сходны между собой биохимически, физиологически и морфологически. Индигенные виды же, с другой стороны, резко отличаются по межвидовым и внутривидовым признакам. И что из этого следует? Вывод таков. Какой-то один мир в галактике, Один единственный отличается от всех остальных. Десятки миллионов миров в галактике развили жизнь, простейшую, примитивную, хрупкую, трудно сохраняемую, не слишком разнообразную, не легко распространяемую. И единственный мир только один развил жизнь миллионов видов. Да-да, именно миллионов И некоторые из этих видов были высокоспециализированными, высокоразвитыми, с громадными способностями к размножению и распространению, включая нас. Мы оказались настолько разумны, что создали цивилизацию, разработали технику космических полетов и колонизировали галактику. А распространяясь по галактике, мы всюду брали с собой и распространяли другие виды, другие формы жизни, связанные между собой и с нами. — Не понимаю, что тут такого удивительного, — равнодушно сказал Тревес. — Все разумно. — Да, в итоге мы имеем человеческую галактику если предположить, что начало этому было положено в одном единственном мире, то он действительно должен был отличаться неким многообразием видов. А почему бы и нет? Вероятность столь бурного развития жизни ничтожно мала. Один против миллиона, следовательно, такое могло случиться в одном из сотен миллионов миров. Вполне может быть, что такой мир действительно был только один. Но что сделало этот мир столь уникальным? Не похожим на другие!» — подхватил его мысль Пилород. «Какие условия?» «Простая случайность, наверное. Ведь, в конце концов, люди и те формы жизни, что они таскали за собой, теперь живут на десятках миллионов планет. А раз каждая из них способна поддерживать существование жизни, значит, каждая и годится на эту роль». «Нет!» — горячо возразил Пилород. Нет и нет. С тех пор, как человечество развило технику и вовлекло себя в тяжкую борьбу за выживание, оно действительно научилось адаптироваться в любом мире, даже в таком, прямо скажем, малогостеприимном, как терминус. Но разве можно себе представить, что на терминусе могла зародиться разумная жизнь? ведь когда на термину сприбыли первые энциклопедисты, они обнаружили там лишь мохоподобную растительность на скалах и кое-каких насекомых. Почти все они были уничтожены. Люди заселили землю и водоемы рыбой, кроликами и козами, посадили деревья, засеяли землю зерном и так далее. Мы не оставили... От индигенной жизни ничего, только то, что теперь живет в зоопарках и аквариумах». «Хм...» — нахмурился Тревис. Пилород с минуту молча смотрел на него, потом вздохнул. «Тебе до этого дела нет, я понимаю. Неудивительно. Правду сказать, мало я встречал людей, кому это было бы интересно. Наверное... Я сам виноват. Не умею увлекательно рассказывать. Хотя меня самого это ужасно интересует. Почему? — пожал плечами Тревис. Очень интересно. Ну, ну и что? Разве тебе не кажется, что с чисто научной точки зрения было бы интересно исследовать мир, давший начало единственному по-настоящему процветающему экологическому равновесию, которое когда-либо знала галактика. Наверное, если бы я был биологом... Но я же не биолог, так что ты должен меня простить. Ну, конечно, дружочек, конечно. Но дело в том, что я и биологов мало встречал. Кто бы этим заинтересовался. Ну так вот... Как я уже сказал, я увлекался когда-то биологией. Я попробовал заговорить об этой проблеме с профессором, но он остался равнодушен. Посоветовал мне уделять больше внимания практическим вопросам, не витать в облаках. Но мне было так скучно, что в конце концов я переключился на историю. Ею я увлекался еще в подростковом возрасте. Но тогда это было просто... Хобби. В общем, я принялся изучать вопрос о происхождении с этой точки зрения. — По-моему, — вставил Тревес, — тебе следовало бы возблагодарить своего профессора. Он подарил тебе дело жизни. — Да, пожалуй, можно и так сказать. Это ведь так замечательно. Знаешь, я никогда не устаю от своей работы. Она мне... Никогда не надоедает. О, как бы мне хотелось, чтобы тебе это тоже стало интересно. Эх, я так устал говорить самим собой. Тревес запрокинул голову и громко расхохотался. Почему ты смеешься надо мной, Голан? Оторопело и обиженно спросил Пилорот. Не над тобой, Джен, над собственной тупостью. — Дело в том, что ты был совершенно прав. Там, где ты корифей, я полный профан. Да ты прав на все сто. — В чем? В восстановке вопроса о происхождении человечества? — Да нет. Прости, не исключено, что и в этом тоже. Я хотел сказать, как прав ты был, когда посоветовал мне отвлечься от того, о чем я думал. Все сработало. И когда ты говорил о том, как появилась жизнь, я понял, как найти гиперреле, если оно, конечно, есть. о Вот как! Да, вот так. Ведь это просто сводило меня с ума. Я искал реле так, будто нахожусь на корабле древней модели. Таком тренировочном корабле, на каком летал когда-то. То есть занимался тем, что изучал... Все отсеки глазами разыскивая нечто такое, что выглядело бы не похожим на все остальные предметы. Я забыл, что этот корабль продукт тысячелетнего развития технической цивилизации, понимаешь? Нет, голый, признался пилорот. У нас есть компьютер. Как я мог о нем забыть? Он схватил пилорота за руку и потащил в свою каюту. Сейчас попытаюсь связаться. — сказал Тревес, положив ладони на крышку стола. — Нужно было попробовать наладить связь с терминусом, который находился от них на расстоянии в несколько тысяч километров. — Выходи на связь. Говори. Он чувствовал себя так, будто все нервные окончания вытянулись, натянулись как струны, рванулись наружу с кошмарной скоростью. Не иначе, как со скоростью света, ведь именно она была нужна, чтобы наладить связь. Тревес ощутил прикосновение. Нет, не прикосновение. Не было для этого подходящего слова. Но он знал, что терминус на связи. И хотя расстояние между кораблем и планетой преодолевалось со скоростью примерно 20 километров в секунду, было полное ощущение, что корабль недвижим и между ними всего несколько метров. Он ничего не сказал. Он молчал. Он просто проверял сам принцип связи. И молчал. Неподалеку всего в восьми парсеках находился Анакреон, По галактическим стандартам ближайшая крупная планета для задворок галактики. Чтобы сигнал туда дошел, потребовалось бы 52 года при скорости света, достаточной для связи с Терминусом. Доберись до Анакриона. Думай об Анакрионе. Думай о нем четко, ясно, как только можешь. Ты знаешь о своем положении относительно Терминуса и Центра Галактики. Ты изучал планетографию и историю, решал военные задачки. Помнишь эти задачки на необходимость захвата Анакриона? Господи, да ведь ты был на Анакреоне. Картинку представь себе Анакреон. Будь здесь Гипперрелет, ибо представил его себе как наиву. Ну, ну. Ничего, ноль эмоций. Нервные окончания дрогнули, расслабились, напряжение спало. Нет у нас Гипперрелет, Джен. «Я уверен. А если бы не внял твоему совету, я бы искал его еще неизвестно сколько времени». Пилорот, не изменившись в лице, довольно кивнул. «Как я рад, что хоть чем-то сумел тебе помочь. Означает ли это, что мы совершим прыжок? Нет, все-таки выждем два дня, чтобы все вышло как нужно». «Я говорил тебе, помнишь, нам нужно улететь подальше от терминуса. У меня, так или иначе, ушла бы пара дней на ознакомление с кораблем незнакомой конструкции и расчет прыжка. Но у меня такое впечатление, что компьютер отлично сам справится. Ой, значит, нам предстоит скучать еще целых два дня». «Скучать?» — широко улыбнулся Тревейс. — Ничего подобного. Мы, дружище Джен, будем говорить о земле. — Правда? — обрадованно воскликнул Пелорот. — Тебе хочется сделать старику приятное. Как мило с твоей стороны. Очень мило, дружочек. — Ерунда. Не надо так радоваться. На самом деле я хочу сделать приятное себе». Джен, да ты просто гений. После твоих объяснений мне стало ясно, что Земля — это самое интересное, что есть в галактике. Часть 22 И действительно, мысль эта промелькнула в сознании Тревейза, когда Пилород говорил о Земле. Он отвлекся от нее только потому, что так упорно думал о гиперреле. Теперь...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 о знаменитом процессе, в описании им дня предшествовавшего последнему слушанию дела Селдена. «Другой конец галактики». Если верить Дорнику, Селден произнес именно эти слова, и с этого дня весь мир пытался решить, что имел в виду Селден. Что связывало один конец галактики с другим? Прямая линия, спираль, круг. Что? Что? На Тревой за неожиданность не зашло озарение. Ему стало ясно, что не должно быть ни линии, ни круга, ни спирали. Не они должны быть начертаны на карте галактики. Все было гораздо тоньше и сложнее. На одном конце галактики по определению находились Терминус и Первая Академия. Это действительно был край галактики, от чего слово «конец» принимало буквальное значение. Помимо всего прочего, Терминус был самым новым миром в галактике в те времена, когда Селдон произносил свою сакраментальную фразу «миром», которого тогда фактически еще не существовало. Он только должен был быть основан. «Что ж в свете этого могло быть другим концом галактики?»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 к звезде, освещающей Землю, к концу звезд. Тревес улыбнулся и почти любовно попросил. — Расскажи мне побольше о Земле, Джен. Пилород покачал головой. — Я тебе все рассказал. Остальное мы узнаем на Трентере. — Нет, Джен, там мы ничего не найдем. — Почему?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 «Прости меня, Голланд, но позволь мне высказать замечание. Ты говоришь со мной как солдафон или политик. Историки так не работают». Тревес сделал глубокий вдох и взял себя в руки. «Хорошо. Скажи мне, как они работают, Джен?»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 Кодов, отражающие различные аспекты содержания. Рассказов о немыслимых климатических условиях. Описание астрономических подробностей планетарных систем по сравнению с теми, что имеются на самом деле. места рождения легендарных героев, о которых сказано, что они попали в эти миры откуда-то еще. Сотни, тысячи аспектов.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 Тогда колебания температуры приобретут экстремальный характер. Выходит нечто вроде самой избирательной характеристики. Люди предпочитают селиться на планетах с благоприятными условиями, а когда оказывается, что почти все обитаемые планеты этим условиям удовлетворяют, некоторые восклицают: «Какое удивительное совпадение!» На самом же деле ничего удивительного.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 «Я не знаю, если честно, но это заслуживает исследования. Правда?» Тревес встал, скрестил руки на груди, покачался с носка на пятку. «Но в чем же тогда, собственно, проблема?» «Посмотри реестры обитаемых планет, а ты счету, который период обращения вокруг оси Солнца составляет, соответственно, СГД и СГГ»,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 При тут это, как ты сказал, Гея? Пишется Г «ге Е Я, означает Земля. Почему это слово должно означать Земля? Для меня это слово никакого смысла не несет. Лицо Пилората исказило гримаса муки.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 Мы отправимся в Сейшельский сектор и во что бы то ни стало разыщем гею».